Глава шестая. Через мгновение черная фигура исчезла. Тут же перед ними в трех шагах оказался Сатан. Могучий, зловеще прекрасный, с горящими гневом глазами и развивающимися, словно наэлектризованными волосами. Крылья даже не стал складывать за спиной. Они просто исчезли. А Сатан потребовал страшным голосом. «Почему не предупредили? Я ощутил вас, как только осмелились войти через врата могильной ямы». «Сразу бы и присоединился» ответила Зазель миролюбиво. «Мы же знаем, как ты занят. Уважаем, значит». Сатан прогрохотал. «Я в самом деле был занят, потому и не появился моментально. Где портал? Здесь?» «Не совсем», ответила Зазель. «Где?» – потребовал Сатан. Геном велик, но мы сразу...» «Не в гейноме», – прервала Зазель. Резко изломанные брови Сатана приподнялись в непонимании. Взгляд стал острее. «Тогда зачем здесь?» Азазаль обернулся к членам своей команды. «Привал!» – велел он. «Малость передохнем, наберемся сил и договоримся, что будет делать каждый, раз уж к нам присоединился сам». «Я не присоединился», – прервал Сатан гневно. «Я властелин ада. Это ко мне могут присоединиться, если изволю. Но зачем мне присоединившиеся?» Михаил молча сбросил с плеч рюкзак. Ноги гудят от усталости, а лямки натерли плечи. Хорошо бы как-то подключить мощь элементаля, но ее удается вызвать только в минуты острой опасности или при угрозе жизни. А так вот приходится быть Михаилом Макроном, вожаком одного из отрядов ЧВК, что немало постранствовал по примерно таким же тропам, называя их тропами ада, не представляя, что совсем скоро в самом деле пойдет по тропам преисподней. бионакиты и Абезад послушно сняли рюкзаки и сели рядышком на камне. На Сатана поглядывают оба, как заметил Михаил, почтительно, но без страха. Они идут за командиром отряда, верив ему своей жизни. Командиром, который разберется с любыми проблемами, так что все в порядке, все под его контролем. А если что, оружие у них в руках и всегда готово к бою. Сатан поморщился, глаза сверкнули гневом. Приказы и повеление может отдавать только он, повелитель этого мира. Но Азазель тоже сел, поставив рюкзак на землю между ступней. Спокойный и уверенный, каким и должен быть командир. Что-то ворча, Сатан сел напротив, вперил испытующий взгляд в лицо Азазеля. «Где?» «Сейчас наберемся сил», — ответила Азазель, — «и прыгнем». «Это ты, свеженький, а мы устали. Если на месте прибытия сразу в бой, то лучше быть отдохнувшими». Сатан буркнул. «Ладно, ладно, посмотрим. Я все еще не очень-то верю в сверхтайный портал. Ты мог и придумать». «Зачем?» «Не знаю», — ответил Сатан, — «меня считают князем лжи и обмана, но за тобой не угнаться. Ты всегда хитрил и придумывал». «Да ладно», — ответила Зазель великодушно, — «я никогда не пользовался плодами, разве что пару раз. Ну, пару сотен, что при нашем размахе вообще не в счет». Сатан хмыкнул, посмотрел с интересом. «Да, чаще всего ты проделывал всякое непотребное, неизвестно зачем». «Ради чистого искусства», — сообщила Зазыль с достоинством, — «по зову души». Искусство вообще целиком из непотребного и запретного. Это ж не скучная наука. Искусство — это весело и бунтарски. Ломать не строить, а искусство всегда не спровергает, рушит, ломает и нагло какает на авторитеты. Михаил слушал их разговор краем уха. Тревога постепенно уходит. Сатан на него внимание обращает не больше, чем на ползущего по стене жука с металлическими надкрыльями. Можно расслабиться и отдыхать, тем более что рассеянная по всей преисподней недобрая мощь антисфероты постепенно впитывается в его тело, как влага в кусок сахара. Конечно, лучше бы прикоснуться к каналу, что идет от клепот. Там одним глотком можно почерпнуть мощи больше, чем вот так целыми сутками собирать распыленную в воздухе. «Жаль, в мире людей и этого нет, там только каналы антисферот, а их всего одиннадцать на всю планету». Сатан спросил раздражающе-требовательно. «А почему вы именно здесь?» Азазаль ответил мирно. «Перекинулся парой умных слов с Кайдо. Ты вот само действо, а Кайдо стал философом, хоть и не сразу. А тебя, кстати, на философию не тянет, честно-честно». Лицо Сатана перекосилось в гневе. «Не темни!» «Какая философия, когда преисподняя разрастается и за всем нужен глаз да глаз? Это ты вечный увиливатель?» «Так что, Скайда?» «Мыслит», — ответил Азазель отстраненным тоном. «Не знаю, какой ты правитель, но родитель хреновый. Хотя?» «Что хотя?» «Хотя, возможно», — произнес Азазель, — «это как раз твое единственное доброе дело, что не стал принуждать ребенка заниматься тем же, чем занимаешься сам». Лицо сатана исказилось гневом, глаза полыхнули адскими огнями. «Ребенка? Да ему почти столько же лет, как и мне. Тысячелетий имею в виду». «Ты забыл, что я восстал за свободу воли? Потому никого ни к чему не принуждаю». «Тогда какой ты правитель?» – Спросила Зазель. «Не ври, все правители принуждают. Без этого нет власти». Сатан поморщился, повторил еще резче. «Так что, Скайда?» – Азазель отмахнулся. Участвовать отказался, вот и все, без обсуждения, потому наша дискуссия о высоком закончилась так быстро. Жаль. Мало того, он чудовищно силен, а еще с ним наша миссия была бы легитимной. Все-таки правитель тех земель он. А мы так, были бы при нем. Сатана глядел их из подлобья, Глаза горят, как раскаленные уголи. Лицо дышит силой и непомерной гордыней. Михаил ощутил, как медленно просыпается древняя злость, о которой уже успел забыть за тысячи лет. бионакиты и Абизад почтительно наклонили головы и смотрят в мертвую землю под ногами. «И что?» — потребовал Сатан. «Это все ваше войско? А если там в охране целая армия?» Азазель ответил почти беспечно. «Армию разгоним мы. А с Брулифером и Уриилом справишься ты». Лицо Сатана подернулось, словно мгновенной судорогой, но не ответил только зло блеснул глазами. Михаил подумал, что Сатан вообще-то справится хоть с Брулифером, хоть с Урилом, но только если поодиночке. А вот вдвоем князь Ада и Архангел его одолеют наверняка. «Хорошо», — сказал Сатан тем же громыхающим голосом. «А где именно тот портал? Земли Кайдо — самые обширные в Шиволе». «Мы можем пройти рядом», — ответила Зазель, «и не заметить, когда он под защитным куполом магии и святости». «Даже ты не заметишь!» Сатан нахмурился. «Святость в моем мире? Азазель, ищи скорее! Я не потерплю этой гадости и ханжества в своих владениях!» «А как я не люблю святости!» пробормотала Азазель с тоской. «Ни в твоих владениях, ни вообще!» Сатан бросил на него странный взгляд. Михаил уловил в нем и понимание, и сочувствие, и скрытую радость от встречи с единомышленником, которую ни за что не покажет в открытую. За спиной раздался бодрый голос Бианакита. «Только бы найти, а рушить мы обожаем». «И умеем», — добавила Абизад звонко и уверенно. Сатан поморщился на лепет этой мелочи, продолжал оглядывать окрестности своих владений молча, снова хмурый и сосредоточенный, не забывающий, что повелитель ада он, властелин и хозяин, а все эти существа, включая Азазеля, всего лишь полунезваные гости в чужом для них мире. Азазель крикнул. «Биан, посматривай за левым флангом, Михаил за правым». Сатан сказал с презрением, «Вы сейчас и от зайца не отобьетесь». «Смотря какой заяц», — ответила Зазель, — «если совсем мелкий». «А что, тебе как-то не по себе вот так в своих владениях чувствовать себя не совсем хозяином?» Сатан поморщился. «Разбойники бывают везде, даже в аду. С тех пор, как здесь появились люди. Тем более непростые, а отъявленные грешники». «Муравьи и люди», — сказал Азазель, — «они всюду, но муравьи безгрешны, хотя огненных муравьев, как догадываюсь, кто-то занес в мир людей из ада». «Никто не заносил», — отрезал сатан безапелляционно. «Муравьи сами куда угодно пролезут, и без всяких порталов». Азазель поднялся, неспешно вдел руку в лямку рюкзака, выражение лица стало отстраненным, постоял так в задумчивости, наконец закинул за спину и вдел другую. Михаил заметил. Каким нетерпением смотрит сатан. А Зазель как будто нарочито медлит: Беанокиты обязат уже готовы, стоят и ждут. Наконец Зазель проговорил в задумчивости. Вообще-то, чего тратить силы на перемещение, когда ты здесь, хозяин преисподней?» Сатан сказал в негодовании: Мог бы попросить вежливо. А я как? спросила Зазель в изумлении я же косвенно намеком как бы даю возможность отказаться если вдруг ты немощен или ослаблен порочным образом жизни шумными возлияниями и непомерным творчеством в альтернативных направлениях Сатан прорычал оставь шуточки какое творчество если я правитель ты прав согласился азазель творец из тебя никакой можно сказать никудышный зато каким администратором стал кто бы подумал из бунтаря в администраторы поговори мне сказал сатан с угрозой. «Задаю направление, — ответила Зазель, — и точку входа, а ты обеспечь выхлоп. Это умеешь». Он обхватил Бианакита и Михаила за плечи. Михаил прижал к себе обезад. Успел увидеть перекошенное гневом лицо сатана. В следующее мгновение со всех сторон охватило оранжевое пламя, словно оказались в середине исполинской печи. Тут же огонь исчез. Подошвы с силой ударились о каменную плиту, что тянется в исчезающую стену тумана. Но самого удара Михаил не ощутил, хотя плита треснула так, будто по льду шарахнули молотом. Явно сказалась мощь сатаны, что спеленала всех пятерых при мгновенном переносе через оставшиеся уровни ада. Во всяком случае, он чувствовал, что его подошвы коснулись треснувшего под ним камня почти не слышно. Азазель отпустил плечо. Бионакит с автоматом на изготовку шагнул в сторону и быстро огляделся. Абезад, подражая ему, встала к нему спиной и быстро-быстро просматривала изрезанную трещинами и щелями каменную стену в сотни шагов с ее стороны. Михаил глубоко вдохнул, с удовольствием чувствуя, что на перенос не истратил ни капли мощи. Во все стороны тянется каменное плато с разрозненными скалами. Кое-где целые стены, высокие и массивные. Все залито багровым светом, словно при заходе солнца. Но когда Михаил взглянул вверх, Он вздрогнул и невольно втянул голову в плечи. Каменный свод виден резко и зримо. Из-под ног сизые дымки стремительно возгоняются ввысь, но рассеиваются быстро. Отчетливо видны прожилки в нависающих сверху огромных красных камнях и целых скалах. Сатан спросил в царственном нетерпении. «Ну и где?» «Нужно точно?» – спросила Зазаль Сердито. «Где-то здесь, если бы здешняя властелинада не прохлопал ушами». Это я вежливо, на самом деле он допустил преступную небрежность, позволив врагу устроить на веренных ему землях рассадник терроризма и всякого... потребства. Сатан рыкнул. «Кончай!» «Я что-то промолвил не так?» — осведомился Азазель. «Недостаточно учтиво?» Вообще-то, в защиту местного правителя Ада и, в частности, хозяина Шола, можно сказать, что они и не смогли бы увидеть то, что закрыто святостью Брия так что портал закрыт настолько надежно, что даже не знаю». Михаил с Бианакитом и Абезад держались в сторонке. Сатан гневен и раздражен. Азазель лучше держит себя в руках, но все равно лучше от двух яростных гигантов держаться на почтительном расстоянии. Сатан спросил с тяжелым подозрением. «А как увидим мы?» «Не знаю», — огрызнулся Азазель. «Наверное, будем ощупывать все, что попадется». «Думаешь, поможет?» «А что еще?» сказала Зазаль, «Полагаю, портал располагается подальше от любых путей и дорог, даже если здесь дорог нет вовсе. Но там, куда никому и в голову не придет добираться. И вообще никуда не придет». Сатан огляделся. Кивнул. «Понятно. Пошли».